Глава 7. Ещё одна предварительно запланированная катастрофа. В батальоне, с которым мы соединились, я встретил коллегу, о котором уже был наслышан. Это был снайпер Йозеф Рот, уроженец Нюрнберга и мой ровесник, который также добровольно вступил в горнострелковые войска и, как и я, загорелся идеей стать снайпером после захвата снайперской винтовки. Мы сразу сошлись друг с другом. Командир батальона рота хорошо знал, насколько ценны грамотно задействованные снайперы при обороне позиций, и предоставил нам полную свободу действий. В то время как остальные рыли траншеи, я и рот решили совместно проводить разведку перемещений врага и работать вместе в грядущем бою. Нам было ясно, что две пары на тренированных глаз увидят гораздо больше, чем одна. На следующий день около 8.00 среди немецких стрелков, укреплявших свои позиции, неожиданно просветила пуля, и поражённый ею капрал рухнул на землю, судорожно дёргаясь и крича. Со скоростью света остальные устремились в укрытие. Только один из пехотинцев остался с ранением на несколько смертельных секунд дольше, чем следовало. Он даже не услышал глухого удара пули, которая вошла в его затылок как раз напротив левого глаза, а вышла через правый глаз. оставив дыру размером с кулак. Когда он упал, через неё вытекла желтоватая масса из крови и мозгов. Раздался предостерегающий крик. "Крауль, снайпер!" Беспомощные караульные обрушили град пулемётного огня в направлении, где, как они предполагали, находился враг. Это не принесло результата, что стало ясно через несколько мгновений, когда прицельный выстрел уложил одного из пулемётчиков. Никто не двигался с места. Мы с Йозефом находились в своём блиндаже, когда в него ворвался связной и, задыхаясь, доложил о снайперской атаке. Услышав это, командир батальона просто сказал: "Стрелки, вы знаете свою работу. Устраните проблему". Быстро двигаясь, но при этом используя каждое прикрытие, мы вместе со связным поспешили к передовой. Он провёл нас на участок траншей, возведение которого было уже завершено. Где нас радушно встретил сержант. Он тут же доложил нам о событиях последних минут. Акоп, в котором мы находились, с одной из сторон заканчивался хорошо замаскированной наблюдательной позицией в зарослях. Мы смогли незамеченными перебраться туда и начали просматривать местность в поисках укрытия русского снайпера. Однако, как не напрягали свои глаза, мы не смогли разглядеть ничего подозрительного. Даже просматривая с особым вниманием участок, выстрелом с которого был убит первый из наших товарищей. Часы проходили, и не было никакого результата. Мы обсуждали, какую позицию заняли бы сами, если бы были русским снайпером. Но даже в местах, казавшихся нам идеальными, мы не наблюдали ни малейшего признака движения. Около полудня ещё один стрелок был поражён, выбрасывая консервную банку со своими испражнениями через край окопа. Но на этот раз жертве снайпера повезло. Пуля отрикошетила от каски бойца и вошла ему в предплечье. К счастью, русский снайпер не использовал разрывные пули, хотя снайперы чаще стреляли именно разрывными. И немецкий прихотинец отделался только сквозным ранением. Мы в это время смотрели в бинокли в направлении русских позиций, и оба увидели клочок травы, кочнувшийся словно от давления пороховых газов из снайперской винтовки. Мы восхитились изобретательностью своего противника. Он прекрасно замаскировал себя в наре. подрытой подземную насыпь. Но теперь вопрос заключался в том, был ли он достаточно опытным, чтобы оставить свою позицию или оставался на ней. Последний вариант казался более вероятным, исходя из того, что все его выстрелы были сделаны с одного направления. Поэтому мы решили спровоцировать русского, чтобы он высунулся. Мы остановились на том, что один из товарищей должен обмануть его фальшивой целью. Йозеф должен был занять позицию в 50 метрах от меня, и мы оба должны были выстрелить по предполагаемой позиции врага. Как только там от её выстрела вздрогнет трава. Мы набили травой сухарную сумку и надели её на палку, а сверху нацепили кепку. Йозеф отнёс получившееся чучело товарищу и сказал ему осторожно высунуть её над окопом ровно через 10 минут. Оба снайпера подготовились и нацелились на предполагаемую позицию врага. Ровно в назначенное время из траншеи высунулась кепка нашего чучела. Хитрость сработала. Русский выстрелил слишком рано, не рассчитывая, что может попасть в ловушку из той же позиции. Он едва успел нажать на спусковой крючок, когда мы почти одновременно выстрелили по нему. Русские снайперские винтовки обоих были заряжены патронами с разровненными полями, хотя таких патронов было у нас и не слишком много. Тело русского глухо шлёпнулось в глопнары. Мы внимательно смотрели в оптический прицел на земляную насыпь. Вдруг мы заметили харадочную активность позади неё, как будто что-то уносили прочь оттуда. Высунулся озадаченный советский наблюдатель с биноклем. Он мгновенно поплатился жизнью за свою неосторожность. Пуля двух немецких снайперов одновременно вошли в его голову, которая разорвалась, как перезрелая тыква. Лишь его бинокль, невредимый, остался лежать на краю траншеи. Теперь уже русские не могли покинуть своих укрытий, а немецкие пехотинцы могли без помех закончить рыть свои траншеи. Я и Йозеф подготовили себя отдельно хорошо замаскированной позиции для приближающейся советской атаки, разделив подходы к нам так, чтобы каждый из нас мог прикрыть огнём другого. Чтобы оставаться на них незамеченными так долго, как это возможно, мы договорились вести перекрестный огонь до тех пор, пока враг не приблизится на 100 метров, и лишь затем перейти к прямому огню. Эта стратегия отлично сработала и помогла немецким войскам удерживаться в течение двух дней, что позволило осуществить эвакуацию собственных раненых и тех, которых мы подобрали после крушения поезда. Но мало по мало плацдарм вокруг Никополя сужался. А немецкие бойцы опять оказались под угрозой окружения. Наши части перегруппировывались, и мы были вынуждены разделиться. Зная об особых трудностях и напряжении, в котором живет снайпер, прощаясь, мы долго сжимали руки друг друга и желали друг другу иметь ту необходимую долю удачи, которая достаточно, чтобы уцелеть в войне. Затем мы разошлись, надеясь однажды встретиться снова. Из своей встречи мы извлекли важный урок. Есть ситуации, в которых сотрудничество с другим бойцом, выступающим в роли наблюдателя, даёт большое преимущество. И хотя я поклялся работать исключительно в одиночку после гибели Балдуина Мозера, я был вынужден признать, что работа в команде имеет значительные плюсы. Это заставило меня переговорить с командиром роты о возможности в случае необходимости иметь с собой наблюдателя. Командир пошёл мне навстречу. И с этого момента я всегда мог по своему усмотрению брать с собой наблюдателем одного из своих опытных товарищей. Тяжелые бои продолжались, и 144-й горнострелковый полк был вынужден снова и снова вести отвлекающие атаки, чтобы остальные части имели возможность организованно отступить. Полк был обескровлен в ходе этих операций, но продолжал доказывать, что он способен удержать позиции, несмотря на массированные атаки русских. Порой немецким пехотинцам удавалось даже развёртывать небольшие контратаки. Однако истощённый полк нёс при этом невероятные потери, столь большие, что даже само его существование оказалось под угрозой. Целые роты 144-го полка были истреблены вплоть до последнего бойца. После 4 дней кровопролитных боёв 12 февраля 1944 года Немецкие войска получили приказ к общему отступлению с Никопольского плацдарма. Полк был настолько безкровлен и так долго не получал обеспечения материальной частью, что в нём к этому моменту не осталось тяжёлых орудий, а у каждого пехотинца оставалось всего около 5 или 10 патронов в личном оружии. В столь суровых обстоятельствах при нападениях врага именно снайперы становились артиллерией немецких частей. Только мы, прикрывая части сзади, могли удерживать преследующего нас противника на безопасном расстоянии. Поэтому для сохранения боеспособности своих снайперов каждый немецкий боец собирал русские патроны всегда, когда только появлялась такая возможность. Только благодаря величайшим усилиям и ценой значительных потерь третья горнострелковая дивизия вырвалась из мешка и достигла новой линии немецкого фронта у города Ингулец. Погода переменилась и стала одновременно врагом и союзником. Она была врагом, поскольку обрушила буквально град снега и льда на предевшие ряды из неможённых немецких стрелков, которые в ходе отступления не имели сколь либо серьёзной защиты от такого ненастья. При этом погода выступала как союзник, поскольку при таких погодных условиях русские не могли осуществлять организованное преследование. Пехотинцы в апатии брели через степь. Ледяные кристаллы, подобные иглам, ванзались в их лица. Термометры показывали, что температура упала до минус пятидесяти градусов Цельсия. Каждый, кто переставал идти или падал на землю, получал серьезное обморожение всего за несколько минут, что зачастую приводило к летальному исходу. Железные подковы горных ботинок передавали холод ступням. Они обмораживались в ботинках и пропитанных потом носках. В результате многие стрелки могли передвигаться только ползком. Медики были не в силах оказать бойцам серьёзную помощь, поскольку все их жидкие препараты замёрзли, прямо в ампулах. Только для самых тяжёлых случаев у врачей было несколько ампул морфия, которые они носили у себя во рту. Раны немедленно замерзали и не покрывались ледяной коркой. Когда в снегу находили труп замёрзшего русского, то за его зимнюю одежду завязывались драки. И воистину счастливчиком оказывался тот кому удавалось заполучить шапку-ушанку или валенки. Однако стрелки беспрестанно поддерживали движение друг друга. Стоило мне замедлить шаг, как я получал пинок ботинком или удар винтовочным прикладом. Точно так же поступал и я, увидев, что кто-то пытается остановиться. Но несмотря на эти меры, многие обмораживались или даже погибали. Настолько они ослабли. При этом бойцы с громадными усилиями продолжали тащить своих раненых до тех пор, пока у тех была надежда на выздоровление. Когда все вьючные животные были съедены, то безнадёжных стали безжалостно оставлять позади. Покрытое льдом оружие стало бесполезным. Невероятный холод сжимал сталь, и нельзя было даже передёрнуть затвор. Высокое качество немецкого оружия, где каждая деталь была плотно подогнана к другой, Теперь работала против нас. Русское оружие, в противоположность германскому, было сконструировано так, что допускало значительное отклонение в размерах деталей, а потому и исправно служило своим владельцам даже в морозы. Замёрзшие, как камень, земля также не позволяла сооружать оборонительные позиции. Только животная инстинкция самосохранения заставляла нас двигаться дальше, пожравшие нас степи под ударами постоянно усилившегося бурана. словно в трансе, едва живую от голода и усталости, я, спотыкаясь, брел по колено в снегу. Капюшон сметягил у моего лица, вымыкшая камуфляжная куртка сжилась на мне, а снайперская винтовка у меня на спине буквально вмерзла в ткань, которая была обернута. Холод был практически непереносимым. Впереди появились неясные силуэты фермы. Из сквозь серую дымку непрерывно падающего снега стала видна большая куча соломы. В этом мгновении земля неожиданно ушла у меня из-под ног. С криком я провалился в яму, которая была прикрыта снегом, и через миг понял, что смотрю прямо в искажённое зловещей ухмылкой замёрзшее лицо мёртвого русского солдата. Я как оголтел и на четвереньках продирая сквозь снег, выскочил на поверхность. В стрелки вдруг заметили движение на выгревшей ферме, до которой теперь оставалось всего около 30 м. Словно наэлектризованные, мы начали искать, чем защитить себя, но замершие руки не могли держать оружие. Впрочем, в любом случае оно было покрыто льдом и не могло быть применено. Обрывки плащ-палатки, в которой была завёрнута моя винтовка, крепко примёрзли к ней и также делали её бесполезной. Ветер доносил до нас обрывки русской речи все остановились с тревогой дожидаясь что русские откроют огонь но ничего не случилось минуты ожидания медленно тянулись одна за другой пока не стало ясно что русские также не готовы к бою обе стороны осторожно отступили наступила ночь и снег пошёл ещё сильнее Немским пехотинцам нужно было во что бы то ни стало укрыться от непогоды. Руководимые инстинктом, стрелки направились к большому стогу соломы, который мог стать их единственной защитой от бушующих сил природы. Мы решили воспользоваться им, исчерпав последние силы сопротивляться нарастающему ветру. Теперь нужно было как можно скорее добраться до убежища. Ещё несколько шагов, и мы были там. Пехотинцы поспешно зарылись в стог и, подобно молодым поросятам, жались друг к другу. Так мы пережили буран. 2 дня и 2 ночи он безудержно ревел, не успокаиваясь. И даже законы войны не смогли противостоять его воле. Тот же стог соломы стал убежищем и для русских, которые залезли в него с другой стороны. Не имея возможности сражаться, немецкие пехотинцы и их беспощадные противники оставались в стогу. отделённые друг от друга всего несколькими метрами соломы. Утром 20 февраля буран начал стихать, и мы обнаружили, что наше оружие, защищённое от холода, снова стало работать. Среди пехотинцев распространилась нервозность при мысли о предстоящем бое с русскими, находящимися по другой стороне стога. Никто не знал, как и где начнётся этот бой. Трое стрелков выбрались на поверхность, чтобы произвести разведку. Вернувшись через полчаса, они прояснили ситуацию. Ко всеобщему облегчению, оказалось, что русские отступили рано утром. И снова стрелки тащились по снегу в новый район боёв. Прибыв туда, мы были на грани физического истощения, но полк в последний момент достиг гарммейского склада и получил боеприпасы, провиант, одежду и одеяла. К нам поступило даже небольшое пополнение Стрелки разместились на руинах деревни и обосновались там на несколько дней. С тех пор, как я был прикреплён к штабу батальона, я получил доступ к такой роскоши, как крепкий блиндаж и даже печь. Я мечтал о уютном углу, когда капитан Клосс вернулся с полкового совещания. Дрожа от холода, капитан сразу уселся перед печкой и вытянул свои ноги в мокрых ботинках к самому огню. На него напала усталость, и, прислонившись к стене, Крос оснул. Через некоторое время я посмотрел на него и увидел, что ботинки капитана задымились. В тот же миг офицер с криком вскочил и прыгая по комнате, заорал: "Чёрт, чёрт, гречу!" Он пытался снять с себя ботинки, но не смог сделать этого, поскольку их намокшая кожа была высушена слишком быстро, и от этого сжалась вокруг ступни. Единственным выходом было вылить на них ведро воды, чтобы кожа размягчилась. Солдаты, находившиеся в блендаже, не смогли удержаться от смеха. К счастью, среди поступившего в полк нового обмундирования были и ботинки. И Клос смог сменить свою обогревшую пару ботинок на новую. 25 февраля русские снова атаковали, но атака была подавлена заградительным огнём действующего теперь на их позициях горноартиллерийского полка. Стрелки использовали последовавшее за этим затишье, чтобы отступить к новым линиям обороны под Ингульцом. Как и слишком часто случалось прежде, при создании этой новой линии фронта было сделано несколько решающих ошибок. В то время как офицеры, находящиеся на передовой, могли развить практическую стратегию и соответствующей тактические концепции, верно оценить ситуацию, свои ресурсы и силы противника, штаб Верховного главнокомандования сухопутных сил Вермахта ОКХ Снова и снова сводил на нет все принятые ими решения, издавая нелепые приказы удерживать ненужные позиции. Последствиями этих несоответствующих обстановке решений были огромные и невосполнимые потери в матчасти и в человеческих жизнях. Истощённый армейский тыл уже не мог компенсировать потери такого масштаба. Военные операции стали рискованными и превратились в несогласованное отступление, которое становилось всё более и более хаотичным и заканчивалось тем, Что каждый спасал себя, как только мог. Новый фронт под Ингульцем стал еще одной предварительно запланированной катастрофой. Протяженность линии обороны была запрещено сокращать. Необходимая реорганизация войск не была осуществлена. В результате русские атаки обрушивались на чрезмерно растянутую и слабо защищаемую линию обороны немцев. У командиров в подобной ситуации оставалась только призрачная надежда на части, обладавшие высоким боевым духом, решимостью и фронтовым опытом. Именно такой была третья горнострелковая дивизия. Вследствие этого она снова и снова оказывалась брошенной в самую гущу кровопролитных боев. Именно на ее плечах лежало бремя предотвращения прорыва врага и окружения. Резервные позиции были сооружены навсегда и не являлись сколь либо реальной оперативной защитой. Недостаток личного состава и материальных ресурсов был огромным. 1 марта советская атака снова обрушилась на позиции стрелков. На этот раз решимость русских казалась исключительной. На участке фронта, удерживаемом 3-ей горнострелковой и соседней 16-й танково-гренадерской дивизиями, русские могли постоянно восполнять свои потери свежими силами. Каждый день у них появлялось до 1000 новых солдат, в то время как немцам неким было компенсировать свои потери. На третий день атаки пехота танково-гвардейской дивизии была фактически уничтожена. И горным стрелкам пришлось защищать ещё и позиции соседей. К четвёртому дню дивизия сократилась до половины от своей боевой численности. Только чудом я оставался невредим, не считая, конечно, царапин и ушибов. Несмотря на то, что был всё время в гуще боевых действий, в который раз происходящее доказывало, что высокий боевой дух и опыт могут долгое время возмещать численное и техническое превосходство противника. Но к концу пятого дня наш батальон сократился всего до 60 бойцов. Когда мы сражались в рагом, атаковавшем нас с двух сторон, звуки свирепого боя неожиданно раздались со стороны тыла. В тот же самый момент связист получил сообщение по радиосвязи из штаба батальона о том, что русские атаковали их командный пункт и штаб нуждается в помощи. Было ясно, что боевая группа врага сумела прорваться через линию фронта и теперь стремилась нейтрализовать руководство немецкого сопротивления. Превосходя нас в численности, 100 бойцов против 30, русские совершенно неожиданно обрушились на совершенно не готовый к подобной атаке отряд, охранявший штаб. Разгорелся свирепый бой, в котором боеприпасы защитников штаба стремительно истощались, и всё больше и больше Немецких бойцов падали под огнём нападавших. Атака на основное управление боёв к этому моменту свелась к перестрелке с значительного расстояния, а потом командир роты пошёл на риск и послал несколько бойцов поддержать защитников командного пункта. Он также связался с соседними ротами, и они тоже послали по несколько солдат. В результате был быстро собран небольшой отряд из 20 бойцов, в числе которых были я и мой товарищ, закалённый в боевых патрулях. который должен был сопровождать меня в роли наблюдателя за противником. Было около 7:00, и было решено развернуть контратаку в 8:00. Уже через час стрелки двинулись в направлении командного пункта, до которого оставалось менее полутора километров. Так быстро, как только могли, но при этом со всеми возможными предосторожностями. Через 15 минут мы встретились с русской боевой группой. На участке, усеянном кустарниками и небольшими холмами, командный пункт располагался в овраге, в нескольких шагах от крутого холма. Этот холм не могли занять слабые силы немцев, а для русских он имел большое стратегическое значение, поскольку с его вершины они могли контролировать немецкие позиции. Защитникам командного пункта пришлось отступить к последнему укреплённому блиндажу. Они находились на последнем издыхании и теперь отвечали на свирепый огонь атакующих лишь одиночными прицельными выстрелами. Подступы к командному пункту были усеяны трупами солдат обеих сторон. Горные стрелки, пришедшие на помощь товарищам, остановились, чтобы разобраться в ситуации. Пришло время проявить себя снайперу и его наблюдателю. Мы быстро выбрали скопление кустарников, которое обеспечивало нам хорошую маскировку, но при этом позволяло ясно видеть поле боя. План состоял в том, чтобы стрелки развернули атаку А я с товарищем во время неё уничтожил как можно больше противников. Моноблюдатель был очень широкий обзор в сравнении со мной, вынужденным смотреть на всё через свой оптический прицел. Соответственно, обладавший лучшим обзором наблюдатель мог повысить эффективность снайпера, наводя его на цели. Я установил свою винтовку на огневую позицию, когда увидел, как немецкий пехотинец, который, казалось, был мертв от кровоточащей раны в голову, закрыл своё лицо руками только для того, Чтобы тут же быть израсчённым огнём пулемёта. Под градом пуль лицо и шея немца превратились в кровавые месиво. Мой наблюдатель мгновенно определил место нахождения пулемётчика. Небольшое земляное сооружение в десяти метрах справа. Я тут же повернул свою винтовку и поймал русского в оптический прицел, перекрестие которого остановилось на частично открытой грудной клетки противника. Пуля со смертельной точностью поразила цель на расстоянии 150 метров. Мой выстрел стал сигналом к началу атаки для остальных. Стрелки открыли огонь. Пули поражали каждого врага, который мог найти мой наблюдатель. Бой был коротким, но кровопролитным. Внезапно русские под неожиданным для них перекрёстным огнём и с ростом потерь отказались от продвижения к командному пункту. И отчаянно стреляя во все стороны, через несколько минут отступили. Около 20 из них исчезли в перелеске. Они оставили 80 убитых и раненых. У стрелков не было времени, чтобы сделать что-либо ещё. Коротко обсудив ситуацию с оставшимися в живых защитниками командного пункта, мы двинулись назад. Через 20 минут мы вернулись к своим товарищам, оборонявшим позиции на основном направлении атаки. 6 дней почти без перерыва сверствовала битва. Немецкие пехотинцы были настолько измотаны, что проваливались в глубокий, подобный коме сон, как только хотя бы на несколько минут наступала передышка. В ситуациях подобных этой медики обычно раздавали стимулирующие пилюли первитина, чтобы мобилизовать последние физические резервы стрелков. Третья горнострелковая дивизия сумела удерживать свои позиции до 7 марта, но уже 6 марта советские войска сумели войти в Ингулец, прорвавшись через немецкую линию фронта на соседних участках. Теперь стрелки дивизии были подобны занозе в русской линии фронта. Занозе, которая требовалась срочно извлечь. На нас обрушился штурм огромного количества свежих сил советской пехоты. Уцелевшие стрелки 144-го полка были отброшены назад, и ввязался свирепый ближний бой, который распространился вплоть до полкового командного пункта. Согласованное руководство бойцами стало невозможным. Каждая группа немецких бойцов сражалась за свое собственное выживание. Среди этой бойни пришел приказ немедленно отступать через Ингулец. К тому времени русские сумели почти полностью перерезать третий горнострелковой дивизии пути к отступлению. Были уничтожены дивизионные склады и захвачен основной пункт первой медицинской помощи. В результате у горнострелков оставался единственный оборониемый коридор шириной около полукилометра, по которому они могли отступить. Неногие уцелевшие бойцы 144-го полка достаточно крепко держались на ногах, чтобы начать это отступление с боями. Когда мы начали движение, разрозненные бойцы из других частей присоединились к нам. Среди нас была группа из четырех врачей, которые спаслись во время атаки русских на дивизионный пункт первой медицинской помощи. Эти люди, что было явно видно по ним, были полностью сломлены в результате пережитого. Сержант, который хотел узнать у них, откуда они прибыли и что там произошло, получил лишь сбивчивые ответы и, как только смог, перепрочил их о пеке другого медицинского персонала. Врачи, позаботьтесь о своих товарищах. Потому как, ошалело они говорят, у меня создаётся впечатление, что они видели самого святого духа. Их нужно напоить и дать им пошее. Но сделайте это с материнской добротой. Тогда они, возможно, расскажут вам о том, что произошло. Действительно, еда и алкоголь привели этих четырёх медиков в чувство, но рассказанные ими о событиях, свидетелями которых они стали, только напугала слушателей и усилила страхи. перед возможностью оказаться в плену у русских. Мне навсегда запомнился их рассказ, который был таким. Вдали от боёв раненые получили место в последнем поезде, который пытался уйти из Никопольского мешка. Те из них, кто был безнадёжен, остались на пункте медицинской помощи с доктором и семьёй санитарами. Чтобы показать свою беззащитность, медикам пришлось вывесить белый флаг и флаг Красного креста. А также сложить перед палаткой, видимо, издалека кучу своего оружия. Однако участок заняла монгольская часть. Сноска. Так расового грамотный автор аминует красноармейцев среднеазиатских национальностей. Правдивости истории о зверствах монголов целиком на совести автора. Осторожно перебегая от прикрытия к прикрытию, ее бойцы окружили пункт медицинской помощи и приказали немецким пехотинцам выходить с поднятыми руками. Выходите с поднятыми руками, фашистские свиньи. Двое санитаров вышли и остановились перед операционной палаткой. Из книги по русскому языку, выпущенной для солдат Восточного фронта, они знали несколько слов и закричали советским бойцам: "Мы не вооружены. Здесь только раненые. Мы сдаёмся советской армии". Кричаня немцам что-то непонятное, монголы подступили к ним с оружием наготове. Держа руки над головой, Санитары дождались их. Колени медиков дрожали. Первый монгол, который подошёл к ним, заорал приказ, который они не смогли понять. Через несколько секунд монгол без предупреждения заехал прикладом в лицо одного из них. Тот со стоном упал и прижал руки к лицу. Сквозь его пальцы сочилась кровь из сломанного носа и разбитых губ. Советские солдаты с криками продолжили бить медика, валявшегося на земле. Вероятно, его реакция была не такой которые от него ждали, потому что монгол вдруг отошел назад, нацелил на него свой автомат и выстрелил немцу в грудь. Санитар дернулся, из его горла хлынула кровь, и он умер. В этот момент доктор в окровавленном фартуке и другой санитар вышли из палатки, чтобы посмотреть, что происходит. Это отвлекло стрелявшего, но в это время подошло еще четверо монголов, которые крича непонятные приказы и приставив стволы своего оружия к спинам медиков, Загнали немцев обратно в палатку. Там на операционном столе лежал раненый с серьёзными ранениями в голову. Операцию, которую делал ещё один медик. Последнего один из монголов тут же ототолкнул и достал из своего сапога нож, которым вонзил в грудь раненому со словами: "Это фашистская свинья, больше нам не помеха". Он вонзил свой нож в сердце немца 2 или 3 раза, прежде чем оставить его. Медики смотрели на него в шоке. Полные дурных предчувствий того, что будет дальше. Их вытолкали в соседнюю палатку, в которой лежали раненые. Сержант монголов оттолкнул доктора, когда тот попытался убедить его пощадить раненых, и заорал: "Сейчас мы вам покажем, как поступает с людьми, которые нападают на матушку России и убивают женщин и детей". Махнув рукой своим солдатам и указав на раненых, он скомандовал: "Перережьте им глотки, как овцам". Немецкие пехотинцы задрожали, увидев дьявольский блеск в глазах двух подошедших монголов. Они, вероятно, были опытными пастухами и мясниками, поскольку вытащили из своих сапог ножи, которые явно взяли из дома, и они знали, как ими пользоваться. Эти ножи были идеальным инструментом для грядущей расправы. Без малейшего признака эмоций монголы обходили раненых и сознанием дела запрокидывали головы своих беззащитных жертв и перерезали им горло. Острые отточенные ножи входили в плоть столь легко, что из некоторых ран сквозь 흘ынавшую кровь были видны позвоночные кости. Мангулы работали быстро и методично. Всего через несколько минут вся палатка была превращена в скотобойню. Умирающие немецкие солдаты корчились от боли на своих кроватях. Доктор, который прежде каждый день сталкивался с ужасом войны, позеленел и не мог держаться на ногах. Смотри, закричал сержант и ударил доктора прикладом своего автомата. Нос доктора сломался, словно спичка, и по его лицу полилась кровь прямо на ботинки сержанта. Смотри на мои ботинки, слабоумок. Ты старая свинья. С этим криком монгол схватил свой автомат за ствол и обрушил приклад на голову доктора. Его череп проломился с хрустом, как им раскалывается перезрелая дыня. За этим последовало ещё два или три точных удара стальным прикладом, и доктор был мёртв. Скованные ужасом санитары стояли в углу. Одного из них сержант вытолкнул вперёд, чтобы тот стёр с своей униформы кровь с его автомата. После этого монголы начали разграблять пункт медицинской помощи. Шесть оставшихся в живых санитаров были выстроены с руками за головой перед операционной палаткой. Ещё один монгол, которому было поручено охранять их, был явно недоволен, что не мог принять участия в мародерстве. Вот дерьмо, ругался он. Зачем мне здесь присматривать за этими глупыми свиньями? Их все равно в расход пустят. Может, лучше я их сейчас сразу пришью. Закрой рот и делай, что я тебе говорю, заорал на него сержант. Старый хочет еще по одиночке с ними что-то сообразить. Может? Про щебечут птички нам ещё свои песенки и расскажут, куда их приятели смылись. Один из санитаров немного понимал по-русски и понял, что впереди их не ждёт ничего хорошего. Они хотят заколоть нас, как и раненых, прошептал он сквозь зубы. Этим закончится в любом случае. Но мы должны попытаться вырваться при первой возможности, найти своих. Наши бойцы не должны были уйти далеко. "Ты прав", ответил его сосед. "Я вырублю Ивана, потом мы пробежим через палатку, перепрыгнем через мусорную яму и скроемся в кустах. Будем бежать, пока не окажемся в безопасности. Каждый сам за себя, но потом постараемся собраться вместе". Монголы громко хвастались друг перед другом своими трофеями. особенно когда они добрались до продовольствия. Охранник, который не участвовал в разделе найдено, всё больше злился. Всё его внимание было приковано к добыче его товарищей. И тут наступил удобный момент для побега. Когда монголы начали рыться в немецких ящиках, охранник с жадностью смотрел на них и больше ни на что не обращал внимания. Один из медиков молниеносно выхватил кинжал из своего ботинка и подобно тигру подпрыгнул к спине охранника и повалил его на угол палатки. В следующее мгновение он воткнул нож в почки монгола и быстро крутанул лезвие в ране два или три раза. Тот окмянел от боли, из его горла начали вырываться глухие стоны, но немец зажал ему рот. Товарищи отважного санитара уже побежали через палатку, и он последовал за ними. Но они даже не успели добежать до её противоположного конца, когда дикие крики раненого монгола подняли тревогу среди остальных. раздались автоматные очереди, и пули, пройдя через брезент палатки, пригвоздили к земле замыкающего бегства медика, в руке которого все еще был нож. Остальные на бегу перепрыгивали яму для отходов, полную ампутированных человеческих конечностей, которые торчали оттуда, словно хотели затащить к себе убегавших. Один из медиков, бежавший позади, зацепился за веревку, удерживающую палатку в натянутом положении. и головой вперёд рухнул в эту яму. Но его товарищ, перепрыгнувший через яму перед ним, вернулся назад и подал ему руку. Крепко схватив его, он вытащил его оттуда только для того, чтобы в следующую секунду увидеть, как его друга срежет автоматная очередь в спину. Пули прожужжали в опасной близости от него самого, но ни одна из них не настигла новой цели. Этот медик тут же прыгнул в кусты и пополз через подлесок. Прорываясь через листья и ветки, пули монголов свистели у него над головой. Справа от себя он видел своих убегающих товарищей. Перекатившись длинную лощину, санитар побежал за ними. Будучи опытными пехотинцами, медики очень быстро нашли в своих карманах небольшой компас, который всегда носили с собой на случай, если окажутся отрезанными от своих товарищей. Я, к примеру, всегда носил компас в своем кармане. И теперь у одного из медиков также оказался компас, который спас жизни беглецов. Скрываясь от врага, они в течение 2 дней спешно двигались за немецкими войсками, пока наконец не соединились с ними. Затем, доложив командиру имена своих павших товарищей, они тихо присоединились к колонне стрелков, оставаясь наедине со своими мыслями. Выжившие бойцы 144-го горнострелкового полка сумели соединиться с частями на новой линии обороны, но это принесло им мало облегчения. Солдаты полка находились уже на пределе своей прочности. Долгие дни они не получали никакого обеспечения. Каждый был покрыт грязью и измучен в шами. Патроны к стрелковому оружию были на исходе, и их приходилось использовать с крайней бережливостью. Лишь безнадежность их положения заставляла бойцов сражаться дальше. Они знали, что только следование приказу, дисциплина и безропотное перенесение страданий могут дать им хоть какой-то шанс выжить в этих суровых испытаниях, где единственной альтернативой была неминуемая смерть в руках врага. И хотя это было невидимо для солдат, сражавшихся на передовой, командование 6-й армии в последнюю минуту предприняло попытку предотвратить окружение. К этому моменту русские уже глубоко проникли в немецкие линии обороны. Я окружение не было завершено только благодаря недостатку согласованности среди советских командиров. 15 немецких дивизий собрались вместе, чтобы единым фронтом прорваться по единственному оставшемуся у них пути к спасению. Пересечь реку Ингулец и выйти к Бугу, чтобы установить новую линию фронта на его западном берегу. Третья горнострелковая дивизия во время этой операции двигалась в авангарде немецких частей и первой достигла Ингульца. Они сумело найти подходящее место, где под руководством передового батальона была сооружена необходимая переправа. Продолжавшиеся атаки русских были несогласованными, и им удалось отбросить назад. Дивизии 138-го и 144-го полков заняли позиции, чтобы защитить плацдарм от ожидаемой атаки врага и гарантировать проход немецким дивизиям, следующим за ними. 15 марта 1944 года. За проливными дождями последовали заморозки, и начался гололёд. Среди хронически истощённых немецких солдат, не имевших сколь либо серьёзной защиты от непогоды, стремительно начали распространяться простудные заболевания. Без малейшей возможности как-то облегчить свои страдания, немецкие пехотинцы оставались в своих окопах, мучимые ознобом или харадкой.